Давайте разберем несколько важных моментов в ритуале. И в первую очередь само построение круга. Возможно, эта процедура вам не понятна, но ее значение для Вики сложно переоценить. Магический или священный круг — это еще один инструмент виканина. Круг строится в начале любого ритуала. Внутри круга находятся все важные элементы. В нем же происходит все действие. Круг впускают участников ритуала, если несколько человек собрались вместе. Он выполняет функцию защиты, в первую очередь от чуждого влияния, в том числе влияния враждебных духов. Он же может до некоторой степени скрыть вас от чужих глаз, отвести излишне любопытный взгляд. С другой стороны, круг не выпускает вовне силу стихий и вашу собственную силу, позволяет накапливать ее и отдавать всю без остатка на ритуальные нужды. Все эти функции круга крайне значимые, но частные проявления общего принципа. Круг делит пространство на две части: сакральное, в котором вы находитесь и практикуете, и профанное, существующее вовне. При этом разделение происходит не столько на уровне геометрии, сколько на уровне восприятия. Есть немало примеров, когда человек или зверь входили внутрь магического круга, но при этом не становились частью ритуала. Если научиться видеть, то в этом случае заметно, что они словно бы остаются менее яркими, исключёнными из процесса. Магический круг — Это пространство, которое уже не вполне принадлежит реальному миру. В него нельзя просто войти ногами или влететь на крыльях. Нужно, чтобы имеющий власть впустил вас. Как правило, это жрец, тот, кто проводит ритуал. Но боги могут решить по-своему и допустить в круг участника, даже минуя жреца. Впрочем, обычно это происходит в полном согласии с ходом ритуала. На практике это означает, что вы очерчиваете круг и проводите в нем ритуал. Круг укрывает вас защитой и дает возможность сконцентрироваться на решении задачи. Не пренебрегайте построением круга, во всяком случае на начальном этапе вашей работы. Он поможет справиться с трудностями и усилит любые воздействия. Тем не менее, стоит упомянуть, что круг не является обязательным инструментом в ритуале, даже среди века. В ходе обсуждений внутри Альянса большинство практиков признавались, что строят круг, как правило, только в больших ритуалах, обычно на природе. В домашних же условиях и при решении малых задач обходятся без него. Это объясняется тем, что круг формирует особое сакральное пространство — Но в любом ритуале таким пространством уже является сам алтарь. В домашних же условиях благословение, освещение и очищение могут распространяться на всю комнату, в которой вы колдуете или говорите с богами. В то же время в онлайн-ритуалах, проводимых Альянсом, круг каждый участник проводил у себя самостоятельно, вокруг себя. Но все эти круги соединялись в одно большое общее пространство. В рамках же проведения литургий не требовалось и этого, так как было достаточно алтаря. Построение круга — это инструмент, созданный не для ограничения возможностей Виканина, а для их расширения. Он позволяет создать свой собственный маленький храм буквально в любой точке мира. Проведите круг — и готово. Разомкните круг, и спокойно можно идти дальше. Это не обязательство, давящее на вас. Наоборот, это ваша сила, возможность практиковать в любом удобном месте. Почему тогда вам стоит чертить круг в любых ритуалах всегда и везде? Всё просто. Викани, входившие в разное время в альянс, были опытными практиками. Они провели не один десяток ритуалов в самых разных условиях. Со временем опыт позволяет понимать, где можно упростить ритуал или обойтись малым набором инструментов. С опытом также приходит сильная связь с богами и развитие собственной воли. Все это значительно влияет на ход ритуала. Пока же новичок не проживет несколько оборотов колеса года, не проведет десятки ритуалов и не попробует самое разное колдовство, лучше не рисковать и пользоваться проверенными методами. Построение круга — один из таких методов. Нужно сказать также пару слов о структуре ритуала. Вы могли заметить, что фактически ритуал состоял из трех частей. Первое — открытие круга. Второе — медитации и подношение даров. Третье — закрытие круга. Медитацию можно было бы выделить в отдельную часть, но здесь она значительно завязана на дары, поэтому смысла в таком отделении нет. Ритуалы могут быть сколь угодно сложными, но представленная выше трехчастная структура будет лежать в их основе, что бы вы ни делали. Все усложнения, все дополнительные операции будут находиться между открытием круга и закрытием круга. Также вы можете призвать стихии и богов, а потом провести медитацию, поднести дары, осветить амулет, провести инициацию, очистить человека или инструменты, попрактиковаться в предсказаниях или богообщении, посвятить богам гимн. Теоретически все это можно сделать вместе и сразу. Практически, конечно, лучше беречь свои силы и выделять для каждого ритуала не более двух-трех основных задач. Иначе только утомитесь, а успеха не достигнете. Помните, хоть боги вам помогают, а стихии усиливают, работать вам все равно предстоит самостоятельно. Даже если после ритуала силы вернутся тарицей, Произойдет это далеко не сразу. Чтобы что-то получить, сначала надо вложить. В общем виде структура ритуала всегда будет выглядеть так. Первое. Открытие круга. Призыв стихий и богов. Второе. Обращение к богам и духам. Молитва, гимны. Третье. Принесение даров и просьбы о помощи. Четвёртое. Практическая часть. Любые магические и ритуальные операции с конкретными целями. Пятое. Медитация и визуализация общего вида, принятие в себя силы, гармонизация, настройка на мир, успокоение после магических практик. Шестое. Благодарности богам и духам. Седьмое. Закрытие круга. Наполняйте ритуал по своему усмотрению. По мере роста вашего мастерства и опыта вы сможете отойти от этой структуры и создать свою, возможно, куда более сложную. Так в ритуал можно добавить мистерию, хотя это больше подходит для группового ритуала. Или распределить в ритуале несколько магических практик, перемежая их с медитациями, что продлит действо на несколько часов. Да, возможно и такое. Нужно ли? Вы найдете ответ со временем, пока же достаточно будет выше приведенной структуры. Разберем несколько простых ритуальных практик, подходящих для начинающих. Во всех случаях открывайте круг и закрывайте так же, как представлено в ритуале ранее. По мере необходимости приносите дары и делайте медитации, и уже в основной части ритуала добавляйте необходимую практику. Чистка стихиями. Существует бесчисленное количество вариантов чисток. Простейшее — засыпьте нуждающийся в очистке предмет солью и позвольте ему полежать так несколько дней. Аналогично можно положить предмет в проточную воду или подвесить над благовонием. Но соль надежнее. Тем не менее, у такого метода есть недостатки. Во-первых, не всякий предмет стоит помещать в соль. Она может разъедать материалы или смешиваться с ингредиентами без возможности разделения. Во-вторых, может быть неудобно длительное время чистки. В-третьих, вы не сможете поместить в соль крупный предмет или тем более человека. Засыпать же солью помещение и вовсе вариант сюрреалистичный. Для всего этого есть чистка сразу четырьмя стихиями. Ее простая версия предполагает использование только символов, элементов стихий, которые у вас есть для открытия круга. Первое. Попросите богов помочь вам в вашей работе. Возьмите предмет и поднимите его над алтарем со словами «Злое да иссякнет, проклятое да осветится, нечистое да очистится». Если вы проводите аналогичную чистку для человека, то подведите его к алтарю и произнесите слова, положив руки ему на плечи. Если вы очищаете помещение — Разведите руки в стороны, словно пытаетесь охватить пространство целиком. Второе: в случае с предметом пронесите его вокруг алтаря. Над каждым символом стихии останавливайтесь, проговаривая слова, соответствующие нужному элементу. Духи земли силой вашей да очистится, да будет погребено всё нечистое. Духи воздуха. Силой вашей да очистится, да будет развеяно все нечистое. Духи огня. Силой вашей да очистится, да будет сожжено все нечистое. Духи воды. Силой вашей да очистится, да будет смыто все нечистое. После этого позвольте стихиям воздействовать на предмет. Посыпьте его несколькими кристалликами соли. Капните водой. Приблизьте к огню, чтобы почувствовать жар. Проведите сквозь дым благовония. Визуализируйте при этом, как от символа стихии поднимаются цветные клубы силы, словно символ бурлит и чадит, наполняя пространство вокруг себя переливами цвета стихии. Представьте, как эти клубы охватывают предмет и проникают в него. Не торопитесь, позвольте силе как следует проникнуть внутрь предмета. Третье. В случае с человеком все то же самое, но символы стихии лучше взять в руки и обойти с каждым из них вокруг человека. После этого поднять символ над головой человека и произнести те же слова. Посыпать человека солью, пролить на него немного воды, приблизить к нему пламя и окурить его дымом. Визуализация аналогична. Четвертое. В случае с помещением все то же самое, но необходимо, обходя помещение, протянуть символы рукой в каждый угол. Пятое. После этого верните все на место. Человека поставьте перед алтарем, предмет положите на алтарь, протяните руки вверх и обратитесь к богам с просьбой завершить очистку. Великий Отец, да изгонит свет твой всякую тьму. Великая Мать, да наполнит свет твой всякую пустоту. Да будет ваша воля. Шестое. Возьмите Атам, поднесите к губам и шепните. По праву данному богами, силой стихий, волей моей. Резким движением рубаните воздух над предметом или человеком. В случае с помещением рубаните воздух в каждом из углов. Произнесите «Отсекаю всякую тьму и всякое зло, и все нечистое». Повторите процедуру три раза. После этого верните оттам на алтарь. Седьмое. Протяните руки над предметом или человеком. Постойте немного и повторите. Злое да иссякнет. Проклятое да осветится. Нечистое, да очистится, да будет так. Восьмое. Оставьте предмет на алтаре и приступайте к дальнейшей части ритуала. Лучше всего, если предмет останется там до следующего дня. Человека посадите на место и велите ему молчать и не произносить ни слова до окончания ритуала.